Отправим обстоятельное письмо родителям, Рики подумал, что теперь, пожалуй, получится хотя бы на время забыть о Дульси Хартнес и вернуться к работе. Дня три он искал ответ на мучивший его вопрос, а когда тот нашёлся, то породил десяток предположений, почему на столбах и в городе были свежие царапины, как будто от проволоки, почему куска проволоки нигде не нашли. А откуда у кобылы на ноге ранов, происхождение которой ветеринар не смог объяснить, и почему на матке старой проволоки был свежий срез, а отец в ответном письме возможно посоветует ему не учить учёного, то есть сержанта Планков. Завтра Островная красавица должна была на рассвете зайти в Ков. В Сен-Пьер-де-Рош три раза в неделю летал небольшой аэроплан, На Рики больше набралась идея прокатиться на корабле. Если погода будет хорошая, он съездит в Сен-Пьер-де-Рож и вечером вернётся в Маунт-Джой, либо пройдя пешком примерно 8 миль, либо на такси. Вдруг небольшая перемена обстановки поможет ему взглянуть на вещи шире. Или же он изобретает причудливый предлог, чтобы не работать. И а могу случайно наткнуться на мистера Фернта в какой-нибудь гостинице, размышлял Рики, или даже увижу фабрику Жерм и Ко. Всё, решено, еду. Он сообщил миссис Фернд о своём намерении, и эта странная женщина сначала одарила его одним из своих фирменных долгих взглядов, а потом сказала, что приготовит ему что-нибудь перекусить в полпятого утра. Тарик и попросил её не беспокоиться, просто налить ему в термос с вечера кофе, а он сам отрежет на кухне кусочек хлеба. Не понимаю, зачем вам туда ехать, недоумевала миссис Ферренд. Там ничегопримечательного нет. Что нам мистеру Феррен тоже нравится? Ах, ему-то. А ему если вы хотите ему что-то передать со мной, миссис Ферренд, я с удовольствием помогу. Он ей воёз всё, что ему нужно, она странно хмыкнула и отвернулась. Уже спускаясь по лестнице, мисс Ферранд пробормотала, что вероятность встретить там её супруга ничтожно мала. Рики проснулся в 4:00 утра. Небо было ясное, светила ущербная луна. За окном, точно шёлковое полотно, расстилалась гавань с узором из перевёрнутой деревни. несколько чаек неподвижно восседали на своих отражениях, на пристани не было ни души. Одевшись и побрившись, Рикки тихонько спустился на кухню. Это была самая большая комната в доме, служившая ферментом гостиной. Там стояли телевизор, радиоприемник, кресло и громоздкий буфет с изрядным количеством фарфоровой посуды и олеографии на религиозные темы. Плита и холодильник выглядели навёхенькими, как и всевозможные сковородки и кастрюльки. У Рики возникло ощущение, будто он потревожил мирный сон кухни. Было тепло и пахло свежеприготовленной пищей. Посередине стола, рядом с термосом, лежал перевёрнутый конверт, на котором было написано «Мистер Аллин, еда в духовке». В духовке обнаружилось блюдо гренок с беконом. Должна быть Мисс Фернд приготовила завтрак, пока Рики умывался. Гренки были вкусные. Покончив с ними и выпив кофе, он аккуратно вымыл за собой посуду. На часах было 20 минут пятого. Рики вдруг почувствовал, что ему хочется приключений. Может, стоит задержаться в Сен-Пьер-де-Рош на несколько дней, повинуясь импульсу. Он вернулся в свою комнату и запихал в рюкзак пижаму и еще одну рубашку и джинсы. Затем Рикки вновь спустился на кухню и написал на том же конверте «Спасибо, очень вкусно. Возможно, задержусь на день-два, но, скорее всего, вернусь вечером». Он вышел из дома и зашагал по пустой улице к причалу. Спящие дома казались невзрачными и незнакомыми. Астравная красавица уже пришвартовалась. Двое местных жителей, которых Рики встречал в пабе, загружали на борт деревянные ящики. Он обменялся с ними приветствием и поднялся по сходням. Матрос, который принимал ящики на борту, поздоровался с Рики. Красавица была судёнышком водоизмещением не более 500 т. В основном она перевозила товары на острова и в ближайшие французские порты, а регулярных рейсов в Деван и Корнуолл не совершала. Пожилой бородатый капитан отслютовал рики, ударил аренд, сходни подняли, а один из местных мужичков отвязал канаты. Красавица отчалила от берегов. Деревня осталась позади и постепенно уменьшалась в размерах. Рикки спустился в салон, где в будке с окошком сидел Стюарт в форменной фуражке и купил обратный билет. В пустом салоне стояли три стола, скамьи у стен и маленькая обшарпанная стойка бара. Вернувшись на палубу, Рикки не без опасения обнаружил, что они уже в открытом море и паром ощутимо качает. В лицо ударил порыв холодного утреннего ветра. На палубе громоздился груз, Там, где с леящики с рыбой, накрытые просмоленной парусиной, за ящиками спиной крики, неподвижно стоял человек в натянутой на уши вязаной шапочке цвета фуксии и пальто с поднятым воротником. То, «Ну, наверное, матрос, подумал Рики, ощущая какую-то неприятную тяжесть в желудке. Он попытался обойти груз, и в это самое мгновение мужчина в шапочке обернулся. Это был Сидни Джонс. Последний раз Рикки видел его на дороге в Лезерс в тот день, когда произошел несчастный случай. Тогда необъяснимое нежелание Сида смотреть на Рикки и говорить с ним, казалось, положило конец их общению. Мать Рикки кратко описала в письме визит Джонса к ним. «Стоило твоему бедному отцу обмолвиться, что он полицейский, ему нужно было с обеда вернуться в Скотланд-Ярд. Песала она, как жонс поспешил ретироваться, мы абсолютно ничем его не обидели. Папа считает, что он пришёл с похмелья, а работы у него посредственные. Прости, милый. И вот теперь они ощутили с лицом к лицу, правда, не надолго. Сид с кислой физиономией отвернулся, а Рикивну пришлось смотреть ему в спину поверх ящиков с рыбой. Но нет, на этот раз ты не отмолчишься, подумал Рики и обойдя груз, подошёл к Сиду. Послушай, сказал он, что случилось? Сделав обманное движение в одну сторону, Сид попытался проскользнуть мимо Рики в другую, но тут красавица подскочила на волнах, так что, совершив вынужденную перебежку по палубе, оба оказались лицом к лесу, разделённые грудой ящиков. Будто бы качка застала их в разгар мирной беседы. Темные очки съехали Сиду на нос, приоткрыв бесцветные глаза. Несмотря на усиливающуюся тошноту, Рикки расхохотался. Рот Сида, обрамленный отрастающей бородой, дернулся, он выругался. «Ну давай же», — сказал Рик, — «выскажи мне все, что думаешь. Оскорбить меня все равно не получится». Скажи, в чём дело? Его начало знобить, очевидно из-за нарастающего недомогания. Сид посмотрел на него с нескрываемым презрением. "Ну так что?" Наклонившись к ящику с рыбой и всем своим видом источая ядовитую злобу, Сид завопил: "Да в том, что я такой, какой есть, и хочу таким быть, чёрт побери! Понял? И хватит ко мне липнуть! Я не по этой части!" Тобеня такого не нужно, ясно? Так что сделай одолжение. Судно снова накренилось, помешав сиду договорить. "Ты неслыханый грубиян!" прокричал в ответ Рики, одновременно пытаясь удержать равновесие. "Я ошибся. У тебя получилось меня оскорбить, причём сильно. И если бы ты сказал то, о чём я думаю, я бы тебе башку оторвал, липнуть к тебе" — повторил Рикки, с трудом сдерживая рвотный позыв. — Слизняк и то привлекательнее, если уж на то пошло. Он попытался презрительно махнуть рукой, однако палуба снова накренилась, и Рикки, не удержавшись, пробежал несколько шагов прямо к поручням, где, злясь на себя, дал волю рвотным позывам. Когда он оглянулся, то увидел, что Сид предается тому же занятию. Тарик отодвинулся от него как можно дальше и всю оставшуюся часть недолгова пути расхаживал между скамьёй и поручнями. Городок Сен-Пьер-де-Рош лежал в тенистой бухте между двумя непримечательными мысами. Стоящие рядами белые дома торосились на бухту, ничего не выражающими глазами окнами. Над домами торчал церковный шпиль, позади на склоне холма вырисовывались административные здания. По мере приближения парома к берегу стало видно с полудюжины гостиниц на берегу, обозначились маленькие улочки и витрины магазинов с вывесками на французском. Братья Дюпон, товары на все случаи жизни, Чёрная кошка. А над длинной крышей здания на склоне холма ещё одна, Жерем и Ко. при виде которого Рики, еще бледного, но почти оправившегося от приступа морской болезни, охватило волнение. Твердо вознамерившись избежать новой встречи с Сидом Джонсом, Рики убедился, что тот сошел на берег, выждал для надежности еще пять минут и спустился по сходням. Миновав здание с надписями «Таможня» и «Обмен валюты», Он зашагал по мощёной улочке городка Сен-Пьер-де-Рош. До него донёсся самый прекрасный аромат в мире аромат свежесваренного кофе и только что испечённых бриошей и круассанов. Морская болезнь бесследно прошла. Поблизости находилась забегаловка "Кот чёрная кошка", из раскрытой двери которой вместе с порывами тёплого ветра и доносились аппетитные ароматы. Кафе было заполнено завтракающими рабочими, возможно, зашедшими туда после ночной смены. Рики вдруг почувствовал зверский аппетит. В маленьком бистро было довольно темно. Лампы не горели, а утреннего света ещё не хватало. В воздухе висела голубоватая пелена табачного дыма. Несмотря на полный зал посетителей, разговоров почти не было слышно. Рики подошёл к стойке и тщательно изъясняясь на французском, обратился к хозяйке, грузной женщине с бюстом устрашающих размеров. За Рики в очереди уже стоял следующий посетитель. Рики сел за единственный свободный столик, обращённый к двери, и ему подали завтрак. Обычно аромат кофе бывает вкуснее, чем сам напиток, но здесь его вкус почти не разочаровал. Масло и джем в маленьких баночках были отменными, и Рики щедро намазал ими тёплые бриоши. Приключение начиналось. Он почти закончил завтракать, когда из бистро вдруг стали выходить люди. Послышался скрип ножек стульев, покашливание, обмен шутками с хозяйкой кафе. Рики остался в компании ещё трёх посетителей или двух. А может быть, ему почудилось, что кто-то сидит в углу у него за спиной? А нет, всё же там кто-то был. Решив, что лучше не оглядываться и не проверять, Рики поднял глаза на стену впереди и увидел прямо перед собой лицо Сидни Джонсон. Испытав сильный шок, Рики не сразу сообразил, что тёмные очки и всё остальное отражение в замызганном зеркале, и что именно сит всё это время сидел в углу и наблюдал за ним. Есть нечто странное и неприятное в том, чтобы встретиться взглядами с кем-то в зеркале, как будто бы два наблюдателя неожиданно состали друг друга за каким-то тайным занятием. В этом же случае такое ощущение было ещё сильнее. В какое-то мгновение Рики и Сид смотрели на отражение друг друга почти с ужасом. Затем Рики вскочил, оплатил счёт и поспешно вышел на улицу. Идя по улице с рюкзаком на спине, он задавался вопросом, уж не вознамерился ли Сид испортить ему поездку в Сен-Пьер-де-Рош, прикинувшись кем-то вроде зловещего персонажа из сказок Андерсена. Со времени гибели Дульси Харкнес Рикки мало задумывался о странном поведении Сидов. Его больше занимали другие загадки. Свежие оборостки на деревянных столбах и рана на ноге лошади. Но почему этот Джонс так себя ведет? Были бы мы в приятельских отношениях, можно было бы у него спросить про проволоку, подумал Рикки. И тут же с пугающей ясностью осознал, что кого-кого, а -кого, Сида спрашивать об этом не стоит. Миновав несколько магазинов и маленький кабачок, он вышел к площади, где находились ратуша, центральный парк, статуя какого-то напыщенного господина с бакенбардами и в сюртуке, общественный туалет, тумба для афиш и газетный киоск. И еще там были несколько рядов каких-то контор, одно или два административных зданиях, И отель "Дорож", вид которого сразу же понравился Рике. Утро было в разгаре, солнце весело заливало светом центральную площадь, и Рики отметил, что его тянет переночевать в этом городке, и, возможно, не слишком большим роскошеством будет остановиться в отель "Дорож". Внутри это был добротный, провинциального вида отель, в котором пахло воском, В зале, открывавшемся сразу после холла, типичная для крикаторности семья буржуа читала утренние газеты. Туговато соображающий администратор подтвердил, что для месье найдётся номер, и портье сопроводил Рики до стареньком лифте в номер с двуспальной кроватью, умывальником, креслом и огромным платяным шкафом. Оставшись один, Рики вымыл руки, которые ещё пахли рыбой. А затем выглянул на улицу из окна с ромбовидными стёклами. Перед ним разворачивалась сцена, достойная кисти какой-нибудь французской бабушки-мозыс. По центральной площади сновали фигурки людей, преимущественно в чёрном. Джентльмены снимали шляпы в знак приветствия, дамы слегка кивали, дети в платьицах и галстучках и беретах бегали по аллеям парков, хозяйки в платках торопились на рынок. Рики подумалось, что этот антураж совсем не подходит Сейду Джонсу, не говоря уже о мистере Феррентиве в его пальто из верблюжьей шерсти и мягкой фетровой шляпе. Молодой человек переоделся в джинсы и футболку, оставил рюкзак в номере и пошёл осматривать окрестности. Сначала он решил забраться на холм, в скорый городок остался внизу. С адрена склоне, ступеньки и дорога на кладбище привели его к церкви, ожидаемо названной в честь Святого Покровителя города. Церковь была примечательна разве что установленной на краю скалы скульптурой Святого в сосвяской ключей. "Ты, Пётр, гласила надпись, и на сем камне я создам церковь мою". За небольшую плату можно было подняться на башню. Рикки так и сделал, и в награду получил вид на город, окрестности, поблескивающую гладь моря и далекие очертания своего острова, где-то там, в Ла-Манше. Совсем рядом находилась штаб-квартира Джером и Ко с подсвеченной лампочками-вывеской, на которой был изображен гигантский тюбик с выползающей из него колбаской краски. Рикки вспомнил утро, когда он наступил на краску Джонса. Может, тот приехал в Сент-Пьер, чтобы пополнить запас бесплатных образцов, а по сему обязательно наведается в Жерэм и Ко. Положив руки на перила, Рики смотрел на идущих внизу по улице людей. По дороге ведущей на холм растянулась похоронная процессия. Катафалк украшал венок из лилий. Головная часть процессии повернула к кладбищу. Теперь Рике было видно только священником, паренька, размахивающего кадилом, и несколько людей в черном. Почудилось, что он чувствует запах ладана. В процессе этим временем скрылась за большим памятником. Рике полностью увлекло праздное созерцание, и ему не хотелось уходить со смотровой площадки. Он все стоял, опершись о перила, и смотрел на пейзаж. Тем временем в группу прохожих влился какой-то человек, только что вышедший из церкви. На нём была вязаная шапочка цвета фуксии и пальто с поясом, а с плеча свисал какой-то квадратный предмет. Неожиданно громкий трезвон отдался эхом в грудной клетке реки. Часы на церкви внизу пробили 10.